Между положением миссис Антинден, госпожи Грайсдель Мэннеры и миссис Грэхем, художницы, отшельницы, укрывавшейся в Уайлдфилл-Холле, бесспорно существует значительная разница. Если я посмею предложить руку первой, меня могут считать дерзким и свет ее друзья, если не она сама. О, их суждением, я равнодушно пренегребу, бы, будь я уверен в том, что она меня любит, но не иначе. К тому же ее покойный муж с обычным эгоизмом мог поставить в своем завещании условия, препятствующие новому замужеству. Как видишь, у меня хватало причин предаться отчаянию, будь я так расположен. И все же я с немалым нетерпением ожидал возвращения мистера Лоренса из Грасдейла, с нетерпением, возраставшим прямо пропорционально тому, насколько растягивалось его отсутствие.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 На самом деле он питал ко мне самые дружеские чувства, но это не мешало ему сознавать, что брак между мной и миссис Антинден свет назовет мезорьянцем. А для человека с его натурой мнение света значило много, и уж тем более, когда презрительный смех и пренебрежение грозили не ему самому, но его сестре. Верь он, что брак этот составит счастье нас обоих, зная он, как бесконечно я ее люблю, то поступал бы иначе,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 Так как не знаю адреса, а о том, чтобы узнать его у Лоренса, речи быть не может. Но неделя проходила за неделю, и всякий раз в ответ на мой вопрос я слышал от него, что она все еще в Стэнлингре. «А где это?» — не выдержал я наконец. «В Шерри», — коротко ответил он таким холодным сухим тоном, что мне пропала всякая охота справиться у него об адресе. «Когда она намерена вернуться в Грасдейл, спросил я затем. «Не знаю. А дьявол?» — буркнул я.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 Отчасти по воле случая, отчасти преднамеренно, потому что во мне зародилась неприязнь к нему, я свиделся с моим другом снова только через несколько недель. И только потому, что он искал нашей встречи. Как-то солнечное утро, в начале июня он появился на лугу, где я наблюдал за началом сенокоса. «Я давно не видел вас, Маркхем», — сказал он, когда мы поздоровались. «Вы решили больше не бывать в Удфорде? Я как-то заезжал, но не застал вас».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 Лучше я расскажу о судьбе двух действующих лиц моего повествования, которых мне вряд ли придется упомянуть потом. За некоторое время до смерти мистера Хандиндона леди Лоуборо бежала на континент с другим кавалером, где некоторое время они жили в вихре удовольствий и порока, а затем поссорились и расстались. Она продолжала некоторое время блистать, но годы шли, а деньги...